Россия и южные славяне. Но с самого начала XIX века различные условия, частью возникавшие в самой православно-славянской среде, частью навеянные со стороны, подсказали русской политике новые начала, которыми она должна была руководствоваться. Все эти условия выходили из одного источника, составляющего характерное явление международной европейской жизни истекшего века. Этим источником был национальный принцип. Принцип этот с особенной силой проявился в Европе не без участия французской революции. Французская революция и завоевательная политика, усвоенная ее преемницей, Наполеоновской империи, чрезвычайно сильно подействовали на всю Европу, но подействовали не везде одинаково, смотря по положению различных народностей, подвергшихся их действиям. В этом отношении европейские народы можно разделить на три разряда. Одни из них, составляя независимые и цельные политические тела, были лишены внутренней свободы, таковы были Испания, Португалия, Другие пользовались внешней независимостью и также лишены были внутренней свободы, но при этом не имели еще политической цельности, были раздроблены на несколько самостоятельных государств, таковы были Германия, Италия. Наконец, третьи лишены были как внешней независимости, так и внутренней свободы, таковы были православно-славянские или славяно-католические племена Балканского полуострова и Австрии. В первых народностях французской революции и империя пробудили стремление к внутренней свободе. Во-вторых, к политическому объединению вместе с внутренней свободой. В-третьих, стремление к национально-политическому освобождению от иноземного ига. Стремление этих-то последних народов и внушило России новые направление ее внешней политики. С первых лет века различные племена Балканского полуострова начали шевелиться. Поднимая восстание, они обращались за помощью к России, напоминая ей свое религиозное или племенное с ней родство. Эти религиозные племенные связи и указали русской политике начало, во имя которых она стала действовать против Турции. Первое выражение этих начал находим в сочинении одного славянского публициста, вызванном восстанием сербов. В конце 1803 года поднялись сербы Восточной Сербии. митрополит австрийских сербов Стратимирович, чтобы помочь единоплеменникам, в 1804 году переслал в Петербург записку или начертание о восстановлении нового славяно-сербского государства. В этой записке он указывает на сходство религии, языка и образа жизни сербов с русскими и ставит русскому правительству вопрос – нельзя ли и не стоит ли труда добрых славяно-русских родичей в политическое бытие привести, а со временем и в политическое содружество. Он предлагает и форму освобождения – Поднявшаяся часть сербов может оставаться под верховной властью Турции, получившись только независимость внутреннего управления и находясь под покровительством России. Эта программа волей-неволей была усвоена русской политикой и повела к удивительно однообразному процессу освобождения различных мелких национальностей Балканского полуострова.